20. -е. Матерь огни йоги Будем утверждать на земле привычки, вернее, линию поведения, нужную для достойного уявления духа в мире на надземном. Обжора при виде стола, полного яств, автоматически к нему устремится, чтобы насытить вожделение пищи, и так точно во всем остальном. Если воля не наложила своего вето на те или иные желания ниши природы человека, то кто же наложит его в Камалоке, где соблазны, картинны ярко возникают перед ее обитателями? Камалока, санскрит, область астрального мира. И пост, и молитва, и воздержание, и искус, испытание, суровый которым подвергали себя отшельники, имеют большое значение для тонкого мира. И именно для Камалоки. Но никакие усилия не дадут желаемых результатов, если не изжита сама сущность желания. Желание подавленное, но не изжитое, обязательно поднимет голову, и окончательная смертельная схватка с ним неизбежна. Все это следует знать и твердо усвоить, чтобы подготовить себя к условиям после смертного существования.